Страница триста пятьдесят седьмая. Письмо двести восемьдесят девятое Ивану Логиновичу Горемыкину. Тысяча восемьсот девяносто шестой год, апреля двадцатого, Москва. Милостивый государь Иван Логинович, обращаюсь к вам как человек человеку с чувством уважения и доброжелательства, с которыми прошу и вас отнестись к моему письму. Только при искренности этих чувств возможно понимание и соглашение. Дело касается тех преследований, которым подвергаются со стороны чинов вашего министерства лица, имеющие мои запрещенные в России сочинения и дающие их читать тем, которые их об этом просят. Таким преследованиям, сколько мне известно, подвергалось много различных лиц. Один же из последних случаев был с женщиной-врачом Холивинской в Туле, обысканной, посаженной во строк и теперь допрашиваемой следователем по обвинению в распространении моих сочинений. Этот случай с госпожой Холивинской, женщиной уже не молодой, слабой здоровьем, чрезвычайно нервной и в высшей степени почтенной по своим душевным качествам, заслужившим ей всеобщую любовь всех знающих ее, особенно поразителен. Поводом к этому, сколько мне известно, послужило следующее. Госпожа Холевинская близко знакомая и дружна с моими дочерьми. Один тульский рабочий несколько раз писал мне, прося дать ему для прочтения мое сочинение «В чем моя вера», не имея под рукой свободного экземпляра и не зная этого человека, я несколько писем его оставил без ответа. Нынешней же зимой, получив вновь письмо с той же просьбой, я передал его дочери моей, «Прося ее, если у нас есть та книга, которую он просил послать ему. Дочь моя, не имея свободного экземпляра, но помня, что в том же городе Туле, откуда писал проситель, живет госпожа Халивинская, имеющая некоторые из моих запрещенных сочинений, послала просителю свою карточку с просьбой дать подателю ее то, что у нее найдется». Это обращение моей дочери, госпожи Холивинской и послужило поводом к ее аресту и всем тем истязаниям, которым ее подвергли. Я думаю, что такого рода меры неразумны, бесполезны, жестоки и, главным образом, несправедливы. Неразумны они потому, что нет и не может быть никакого объяснения, почему из тех тысяч людей, которые имеют мои сочинения и дают их читать своим знакомым, выбрана для преследования одна госпожа Халевинская. Бесполезны эти меры, потому что они не достигают никакой цели. Пересечения эти меры не достигают, потому что то зло, которое предполагается прекратить, продолжает существовать среди тысяч людей, которых нет возможности всех арестовать и держать в тюрьмах. Жестоки же эти меры, потому что для многих людей, слабых и нервных, какова госпожа Халевинская, обыски, допросы и в особенности заключение в тюрьму могут быть причинами тяжелых нервных болезней, как это и было с госпожой Халевинской и даже смерти. Главное же, меры эти в высшей степени несправедливы, потому что они не направляются на то лицо, от которого исходит то, что считается правительством злом. Такое лицо в данном случае я. Я пишу те книги и письменно и словесным общением распространяю те мысли, которые правительство считает злом. И потому, если правительство хочет противодействовать распространению этого зла, то оно должно обратить на меня все употребляемые им теперь меры против случайно попадающихся под его действия лиц, виновных только в том, что они имеют интересующие их запрещенные книги и дают их для прочтения своим знакомым. Правительство должно поступить так еще и потому, что я не только не скрываю этой своей деятельности, но, напротив, прямо этим самым письмом заявляю, что я писал и распространял те книги, которые считаются правительством вредными, и теперь продолжаю писать и распространять и в книгах, и в письмах, и в беседах такие же мысли, как и те, которые выражены в книгах. Сущность этих мыслей та, что людям открыт, несомненно, закон Бога, стоящий выше всех человеческих законов, по которому мы все должны не враждовать, не насиловать друг друга, а, напротив, любить и помогать, должны поступать с людьми так же, как бы хотели, чтобы другие поступали с нами. Эти-то мысли, вместе с вытекающими из них практическими выводами, я и выражал, как умел в своих книгах, и стараюсь теперь еще яснее и доступнее выразить в книге, которую пишу. Примечание второе. Эти же мысли я высказываю в беседах и в письмах, которые я пишу знакомым и незнакомым людям. Эти самые мысли я выражаю теперь и вам, указывая на те противные закону Бога жестокости и насилия, которые совершаются чинами вашего министерства. Сказанные Гамалиилом слова о распространении христианского учения, что если дело это от человеков, то оно разрушится, а если оно от Бога, то не может разрушить его, берегитесь поэтому, чтобы нам не оказаться богопротивниками, остается всегда уроком истинной правительственной мудрости в ее отношениях к проявлению деятельности людей. Если деятельность эта ложная, она падет сама собой. Если же деятельность эта имеет своим содержанием дело Божье, каково то дело Божье нашего времени, замены принципа насилия принципом разумной любви, то никакие внешние усилия не могут не ускорить, не задержать совершение его». Если и правительство допустит беспрепятственное распространение этих мыслей, они будут распространяться медленно и равномерно. Если и правительство будет подвергать, как оно делает теперь преследованиям людей, усвоивших эти мысли и передающих их другим, распространение этих мыслей ровно настолько уменьшится в среде людей робких, слабых и неопределившихся, насколько оно усилится в среде людей сильных, энергичных и убежденных, и потому процесс распространения истины не остановится и не задержится и не ускорится, как бы ни поступало правительство. Таков, по моему мнению, общий неизменный закон распространения истины, и потому самое мудрое, что может делать правительство по отношению проявления нежелательных для него идей, состоит в том, чтобы ничего не предпринимать и тем более не употреблять таких недостойных, жестоких и явно несправедливых мер, как истязание невинных людей только за то, что они делают то самое, что делают и делали десятки тысяч других людей, никем за это не преследуемых. Если же правительство хочет непременно не бездействовать, а наказывать, угрожать или пресекать то, что оно считает злом, то наименее неразумное и наименее несправедливое, что оно может сделать – состоит в том, чтобы все меры наказания, устрашения или пресечения зла направить против того, кто считается правительством, источником его, то есть против меня, тем более, что я заявляю вперед, что буду, не переставая до своей смерти, делать то, что правительство считает злом, а что я считаю своей священной перед Богом обязанностью. И не думайте, пожалуйста, чтобы я, прося обратить против себя меры насилия, употребляемые против некоторых моих знакомых, предполагал, что употреблением... Таких мер против меня представляет какое-либо затруднение для правительства, что моя популярность и мое общественное положение ограждают меня от обысков, допросов, высылок, заключений и других худших насилий. Я не только не думаю этого, но убежден, что если и правительство поступит решительно против меня, сошлет, посадит в тюрьму или приложит еще более сильные меры то это не представит никаких особенных затруднений, и общественное мнение не только не возмутится этим, но большинство людей вполне одобрит такой образ действий и скажет, что давно уже пора было это сделать. Бог видит, что, пиша это письмо, я не подчиняюсь желанию бравировать власть или как-нибудь выказаться, а вызван к этому нравственной потребностью, состоящей в том, чтобы снять с невинных людей ответственность за поступки, совершаемые мной, а главное – Указать правительственным лицам и вам в том числе на жестокость, неразумность и несправедливость употребляемых мер и просить вас по мере возможности прекратить их и освободить себя от нравственной за них ответственности. Очень буду благодарен, если вы ответите мне простым неофициальным письмом о том, что вы думаете о высказанном мною, и о том, исполните ли мою просьбу перенести на будущее время все преследования если они уже считаются необходимыми, на меня главное лицо с точки зрения правительства, заслуживающего их. Примечание третье. С чувством истинного доброжелательства остаюсь уважающим вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. Новиков, рабочей фабрики тепловых в Туле. Второе. Христианское учение. Третье. Горемыкин, в то время министр внутренних дел, не ответил на письмо Толстого. Татьяна Львовна Сухотина передает разговор с баронессой Икскуль, рассказавшей, что Горемыкин сообщил ей о получении письма от Толстого, а на ее вопрос, какого содержания, сказал «Вызов правительству». Смотри дневник, страницу триста семьдесят шестую". Письмо с аналогичным содержанием Толстым было направлено министру юстиции Муравьеву. Конец примечаний.